В акустической тени. Ретроспектива, ретроспектива. Многоцелевую атомную типу Лос-Анджелес, подводную лодку ССН-695 «Бирмингем», входящую в состав тактического ордера авианосца «Саратога», гавайский штаб завернул буквально сразу по выходе в Южно-Китайское море. Обратный трафик Малакским проливом приурочили на темное время суток, обеспечив сопроводительным судном. Может, потому ее, практически полностью погруженную в воду, за исключением паруса рубки, мало кто заметил. Во всяком случае, этот факт остался вне внимания советской разведки. Американские штабисты в Центре управления Тихоокеанскими силами изначально планировали использовать ССН-695 лишь в качестве страховки, присмотреть за соединением контр-адмирала Паромова, и, не найдя ничего лучше под рукой, оставили в задаче. Решение же сразу направить Бирмингем в аравийское море, пока Паромов вводил свои корабли по Бенгальскому заливу, оказалось обстоятельно верным. Завизированные Дели учения, наконец, детализировались по месту, и ходить по пятам за советской эскадрой не пришлось. Вскоре авианосец «Минск» с эскортом объявился по западную сторону от Индостана со всей текущей последовательностью событий. Под всплыв на рабочую площадку для очередного сеанса связи с оперативным штабом флота Вместе с перископом и мачтами антенн на Бирминге были подняты пассивные приемные средства широкого диапазона. Просканировать работу окрестных радиоэлектронных средств и получить подробности об условном противнике. «Пелинг 330 градусов. Прослушивается радиообмен внутриэскадренный. Индийцы», — докладывал лейтенант-командер, отвечающий за радиотехническую разведку, — и дополнял. По пелингу на ост фиксируется работы РЛС. По параметрам источник надводный, дистанция на пределе. Это определенных кораблей советской 8-й эскадры. Вскрытая текущая обстановка плотным пакетом по узконаправленному лазерному лучу, исключающему перехват и локацию субмарины, была передана на спутник-ретранслятор. Следовало дождаться ответа и, возможно, новых оперативных указаний штаба. Ответ пришел минут через 30. Центральный. Получено радиодонесение из оперативного штаба флота. Чиф, Метью, Шкипер, командир лодки предпочитал дружеский тон. Прими пост. Я отлучусь к связистам. Там уж. Что тут? Вот, сэр, донесение аутентично, сэр. Довольно объемное, сэр. Я еще не расшифровал. И Шкип, немного отойдя от принятого порядка, самостоятельно вручную займется дешифровкой, отправившись к себе в каюту. Им никак не удавалось полноценно и соразмерно включиться в задачу слежения. Наверху кораблей, энергично маневрируя, периодически меняли дислокацию. Наряду с активной работой противолодочной авиации все это ставило ССН-695 в тактически неудобной невыгодной позиции. Наличие в районе подводных лодок оппонентов добавляло своих тонкостей. С этим фактором приходилось считаться особо. Субмарина небезосновательно более чутки на акустические средства противник. Очень осторожно в пассиве, дистанцируясь, сближаясь и варьируя шкалой погружения в зонах конвергенции, дивергенции, большие глубины дают улучшенную зону акустической освещенности, на одного такого небезосновательного они и наткнулись. Компьютер Лос-Анджелеса, совмещенный с поисковыми системами, вбирал в себя шумовые портреты – индивидуальные звуковые акустические сигнатуры не только главных геополитических противников. Было там вбито всяко. На анализ классификацию ему недолго. это французская дизель-электрическая лодка типа Агоста торопился доложить старшей вахты. Стоят на вооружении. Я понял, я знаю. Шкипер выглядел недовольным. Опытный и искушенный, по крайней мере считая себя таковым, кэптен Роберт Фрик в 1982 году участвовал в охоте за красным пиратом. Тот, который Battle Cruiser Киров класс. Сумел тогда неплохо себя проявить, получив по итогам досрочное повышение. Четвертую каптоновскую лычку на погоны, а вслед собственное командование и лодку. И в настоящий момент, невзирая на то, что они чуть не прозевали этого крадущегося пакистанца, он бы предпочел поиграть в кошки-мышки с каким-нибудь Фокстротом или Виктором, сирич советской ПЛ. Однако, прикинув так и эдак, командир американской субмарины решил воспользоваться этим неожиданным попутчиком. И даже нашел интересным – поэксплуатировать исламскую лодку в качестве накидки, спрятаться в ее акустической тени, пристроившись на кормовых углах в кавитационной полосе кильватора. Приняв это, возможно, не самое однозначное решение, он, тем не менее, понимал, что проблем от местных ребят можно ждать непосредственно, если они все же засекут хвост и поднимут свою тихую подводную пакистанскую панику, выдав с потрохами. Как бы не хуже. В обстоятельствах близости вероятного конфликта допускалась и вовсе прямая угроза. На самом деле это был далеко не простой ход, требующий напряженного внимания и филигранности в исполнении. Удерживаться как можно ближе к корме чужой субмарины, избегая столкновений, ловя любые изменения, когда-то остопорилась или совершала поворот. Бирмингем выигрывала более совершенной чувствительной акустической аппаратурой. Ее экипаж считал, что превосходит пакистанцев и навыками, и выучкой при всех неравных возможностях. Небезосновательно считал, что уж. Однако активное маневрирование на коротких дистанциях, на радиусах разворота, на других эволюциях обязывало учитывать несопоставимые размерности. Американка длиней на 40 метров водоизмещения в 7000 тонн против 1788 неизбежно влияло на момент инерции, Большие обороты винта на разгон и ускорение, а значит, и создаваемые шумы. Снижая мощность реактора или вовсе выключая силовую установку, атомарина нередко выходила в двухузловый дрейф, которого едва хватало для управления и удержания лодки на заданной глубине. Бывало, нос Бирмингем отделял от грибных винтов агоста едва ли сотни ярдов, а то и меньше. Цель поворачивает влево, опускаясь до придыхания, докладывал акустик. Отдаляется. Дистанция до кормы 150, 200 ярдов, 300. Минуты спустя. Пошла на обратный галс. Пелинг по-прежнему по левую скулу. Продолжает медленный разворот. «Сэр, сейчас мы окажемся в действии ее носовых гидролокаторов». «Они не станут работать активный газ», — встревал старпом, принужденно переглядываясь с командиром. Бирмингем практически замирала на месте в менее полумиле от контакта, скользя черной плотью чуть вниз при отрицательно наклоненных тримерах «Что скажешь, мэт шкиперы явно интриговали такие моменты. «Их кильваторная струя буквально щекочет наш парус». «Радует, что воды вокруг не самые хорошие, в плане гидроакустики. Эти копченые, в смысле смуглые кожи ребята, ориентированы прежде всего на надводную угрозу, стараясь избежать обнаружения. Нас не видят и даже не предполагают». Скажешь тоже, копченый. Ты еще, Кэп, бросив короткий взгляд на старшину рулей, метис афра Еще скажи, нигеры. У нас Квинси. У вас Квинси все сплошь расисты, — деланность недовольничал командир. Откинувшись на спинку кресла, он нахохлился в раздумьях. Поначалу показавшееся таким удачным решением пристроиться за пакистанцем, сейчас уже, по прошествии нескольких часов, таковым не виделось. Как бы ловко они не ходили в этом незримом тандеме. «Эти копченые ребята целенаправленно следят за такими же копчеными ребятами, индийцами», — Роберт Фрик криво ухмыльнулся. Индийские ВМС командира ССН-695 интересовали опосредованно. Первоочередная задача стояла — следить за эскадрой Паромова, а корабли красных добивались до ушей акустиков откуда-то со стороны издалека, неявно и предположительно. Ситуация изменилась, когда наверху верно наметилась очередная передислокация. индусы умчали С гидропоста доложили, что русские винты стали отчетливее. И немного погодя уточнили. Сэр, по-моему, они приближаются. И это уже заслуживало внимания. Командир решил лично послушать, что же там в этот раз вынюхал акустик. Дело быстрое. Гидропост соседствовал с центральным через переборку. «Пожалуйста, сэр». Сидящий за пультом Сонара, вахтенный Уоррент-офицер передал начальству запасную пару наушников. «Три цели. Прут на хороших скоростях». Число оборотов соответствует минимуму 24 узлам. Кстати, или не кстати, по пелингу на Норд-Ост еще один корабль на хорошем ходу. Его сигнал усиливается. И этот ближе всех могу точно классифицировать код Кашин, поющий фрегат. И, сэр, наша соседка определенно заволновалась. Старший акустик иногда позволял себе вот такие вольности в обозначении целей и контактов с молчаливого попустительства шкипера. В данном случае пакистанская субмарина вроде бы как и не являлась однозначным и прямым противником, а даже наоборот, следили за общими оппонентами в тех же задачах. Потому, видимо, и фигурировала то соседкой, то агостой, то француженкой по «Мэйд-Ин». Интересно маневрируют Воррен, прижав один лопух наушника ладонью, другой рукой указывал на высвечиваемый индикатором изменения. «Сэр, а ведь пакистанцы будто нацелились на русских». А ГОСТа действительно выводила свой курс на пеленг советских кораблей. Привязанная к ее кильватору субмарины Бирминген, повинуясь командам, повторяла эволюции вслед-вслед. У Кэптона Фрика на этот счет, очевидно, были какие-то свои особые соображения. Просидев в санар-рум ровно столько, сколько потребовалось на окончательное уяснение нового расклада, Шкип поспешил обратно в соседний блок управления. Менее чем через минуту по отсекам лодки зудела сигналом боевой тревоги. «ЮСС Бирмингем» и так находилась в состоянии повышенной готовности и экипаж по местам боевого расписания. Явившийся на мостик командир придал всему более выраженное очертание. «Приготовить торпедный аппарат 1, 3, 2, 4. Зарядите МК-48. Доложите готовности». «Цели», — решил уточнить Старпом. «Корабли Комми на Зюде». «Данные еще недостаточны для огневого решения». Роберт Фрик понимал причину нерешительности в голосе помощника. Экипаж лодки может сколько угодно развлекаться выработкой данных по целям, огневым расчетам, тренироваться в заряжании аппаратов, но разрешение на стрельбу, если это не прямая угроза кораблю, давали вышестоящие инстанции. Все время, пока они ходили в унисон с пакистанской субмариной, возможность всплыть на сеанс связи исключалась. Даже выпустить волочащуюся за лодкой кабель-антенну «СНЧ», Принять хоть какие-то рекомендации, простейшие коды штаба, в ужатых условиях маневрирования вряд ли бы вышло. Кэпа это ограничение вполне устраивало. У него имелся некий карт-бланш, последнее полученное донесение из командного центра, декодированное лично. В конце концов, рассуждал он, уверяясь, в собственных прерогативах. «Кто тут согласно английской идиоме первый после Бога? Решение за мной и не иначе». Мостик — это гидропост. Четкие контакты. Пелинг — 220. Расстояние? Более 30 морских миль, сэр. Сокращается. Судя по акустическому почерку, два корабля в классе эсминцев. Один контакт достоверно классифицирую, как советский вертолеты типа «Москва». Пелинг — 210 градусов на «Зюид». Дистанция в тех же пределах. Уточняю. Дальность, можно сказать, уже в параметрах. Еще немного, и наши рыбки сыграют оптимально проворковал шкипер, пощёлкав на клавиатуре терминала инерциальной навигационной системы. Затем подошёл к прокладочному столику, где все позиции представали более прозаической наглядностью в виде пунктиров, линий и меток кораблей. «Что скажешь, Чиф?» Этим вопросом командир как бы приглашал и отзывал помощника на разговор в сторонку, уж насколько это коррелировало со сравнительно компактными объёмами центрального отсека. — Обрати внимание, Мэтью, наши пакистанские коллеги тоже примеряются на русских. Выход на огневой рубеж, выработка стрельбовых данных и все такое, а? — Решили поупражняться, — пожал плечами старпом Учебно, как и мы. — А с чего ты решил, что мы учебно? Офицер недоуменно уставился. — Серьезно? Вдруг отойдя от неформальности. Сэр — Сэр. Кэптон протянул листок бумаги. — Вот, ознакомься, дешифровка последнего распоряжения штаба. Тот бегло, еще слабо вникая, пробежался по строчкам. Почему только сейчас, имея в виду то, что Кэп только сейчас доводит до сведения? «Гриф стоял конфиденциально», — пояснил командир, — «на мое усмотрение. В задаче провокация с целью выставить русских агрессорами. Действовать в зависимости от обстоятельств и оптимальных условий. А условия очень...» «Ну, черт меня подери!» «Пара торпед. Чем не идеальный способ?» «У нас сейчас замечательная позиция. Мы находимся в глухой зоне для пакистанцев. Пустим наши рыбки буквально из-за их спины. Ими же и прикроемся от русских, коль скороти предпримут ответные контрмеры». «Представь физиономии пакистанских акустиков, когда они услышали торпеду, ушедшую будто прямиком из-под их задницы. Представь физиономии чертовых иванов. Как ты думаешь, они отреагируют на такую атаку пакистанцев?» Шкипер обаятельно улыбнулся, возможно, немного переслащивая. И все должно остаться тайной, ушедшей в глубины. Наших отпечатков пальцев там не будет. Динамик, включенный на трансляцию с гидропоста, выдал обновленную серию уточняющих данных, заставив командира всецело обернуться к управлению. Боцман, погружение на 500 футов. Не перестав изъясняться с помощником, переходя на полтона. Для атаки, разумеется, выберем вертолета-носец. Русские его именуют противолодочным крейсером. Угол на цель близкий к нулю, ну а ГОСТа сейчас на директрисе огня между нами и... Вот и опустимся ниже француженки. Не хватало, чтобы наши рыбки в холостую вмазались ей в задницу. Ха, давай, Мэтт. Кэптон отобрал у помощника бумаженцу с дешифровкой. Засовывай себе в карман. Работаем. Старпом будто встряхнулся, кивнул В конце концов, с чего бы сомневаться в решениях командира? Бирмингем, поставив рули на 15 градусов вниз, скользила на глубину, тем самым укрываясь под термоклином. Весьма условная мера скрытности при пуске торпед в непосредственной близости от соседствующей Агосты и ее акустиков. Кэптон отмел всякие сомнения и сценарии, как поведет себя пакистанский экипаж, услышав торпеды. «В любом случае, чтобы они не предприняли, мы сделаем все, что надо, вполне успевает отскочить на безопасное расстояние». В залпе две. Аппараты 1-3. Ввести целеуказание в головке Торпеды выпускаем по данным гидроакустики с глубины 500 футов. Приготовить решение огневой задачи. Слушаюсь. Старший помощник контролировал ввод данных в компьютер. Готовность. В корпусе лодки по обоим бортам открылись крышки торпедных аппаратов, заполняя внутренности шахт морской водой. Это первое, что могли услышать пакистанские акустики. Затем... В любом случае МК-48 по проводам идти недолго. Шкипер снова склонился к карте с проложенными курсами и предполагаемо нарисованным направлением торпед. Прямиком к цели. Затем пакистанцев сполошаться, и телеуправление придется обрезать, пустив рыбки в самостоятельное плавание. Чиф, проверить огневое решение. Аппараты готовы к стрельбе. Внимание, огонь! первый пуск, третий пуск. На кнопке жал с торпом. Выходом торпед тело субмарины практически не дрогнуло. Не дрогнул ни один мускул на лице Кэптона, ни голос, ни каждый день фактически стрельбы по фактическому противнику. Приготовить аппараты 2-4, гидропост-обстановку. Ожидая, вот-вот задергаются пакистанцы, сколько им на реакцию, но акустик вдруг выдал другое. Слышу работу активного гидролокатора не более чем в 500 ярдах. Параметры, сэр, предположу, что поблизости висит вертолет. Боюсь, мы попадем под обнаружение, если не уже. Вон дерьмо, вырвался Шкип, тотчас отреагируя. Аппараты 2.4 отбой. Приготовиться к погружению, маневру отхода на максимальных параметрах. Тянул время хоть немного, бросая взгляд на настенный морской хронометр, отсчитывающий заметные секунды тягучей минуты. Сколько им? Торпедам. Время выхода торпед на цель семь минут. Скверно. Кэптон производил в уме быстрый расчет. МК-48 до цели еще не меньше 13 тысяч ярдов, за который советский крейсер может ускользнуть из довольно-таки узкого акустического луча ГСН. Торпеды уйдут в поисковую змейку. Каковы шансы на повторный захват и атаку? Учитывая, что Иваны будут активно отбиваться и маневрировать. Сэр, пакистанцы, начали поворот вправо. Все, далее выжидать было чревато. Торпеды — обрыв проводов лево руля, ход до полного, уклониться от отворотом от курса с погружением на 1150 футов. надеюсь что сейчас пакистанцам будет не до гидроакустических изысков, но коль у русских в небе вертолеты, тут весь опыт учит, уходить поглубже, убегая как можно подальше и как можно быстрее. Полога спикировав на заданные 350 метров глубины, набирая полные обороты, описав полукруг, Бирбингем ложилась на курс отбега. Слышались репетования рулевого штурмана о новом курсе о показании глубиномера. Больше интересуюсь информацией с гидропоста, командир затеребил интерком. Что там наши МК? Пока что их слышим на постоянном пеленге 2.2.0. Заработали в активном режиме. Повторяю, рыбы ведут гидролокацию в активном режиме и... Твою мать, вырвалась динамика. Слышу последовательные подводные детонации в ближнем секторе. «Бомбометы?» — воскликнул раскрасневшийся лицом старший помощник. «Они применили глубинные бомбы?» «Приманка сработала. Большевики долбят о ГОСТу», — нашел самое простое объяснение Шкип. «Однако быстро же они. Американская шип-субмарин номер 695 уходила, совершая последовательность курсовых уклонений и смен глубин. Ее никто не преследовал. Даже сторонние лучи гидролокаторов долетали будто вскользь и ненаправленно. «Есть сигналы отражения? Торпеды достигли цели?» Акустики давали невразумительные ответы. Что-то там взрывалось, часто дробно сливаясь в общую отдаленную какофонию «Как бы там ни было, отобьются русские от торпед или нет, дело мы свое сделали. Создали прецедент провокации», — размышлял Кэптен. «Сейчас коми полностью отыграются на незадачливых пакистанцах». «Как мы, а?» Вместе с этим успехом он как бы приглашал Старпома разделить ответственность. И они улыбались, точно два шкалера морского колледжа, устроившие хорошую пакость недругам. Немного погодя, чутко вслушивающиеся акустики доложат, что, по всей видимости, русские вытащили пакистанцев наружу. Да, сэр, их, несомненно, вынудили всплыть. Какой позор, вырвалось у все еще возбужденного Чифа, начавшего нести нечто о незыблемых морских традициях, обязывающих идти до конца, и, мол, да, мы бы, да никогда брось мэтью лицо кэптона фрика исказило а глаза вдруг затуманило тоской и желчью да дна нам всем одинаково видом сверху всплытье пакистанской лодки нельзя было назвать штатным в какой то момент будто потеряв контроль над процессом она буквально вывалилась наружу шатнувшись в заметном крене на правый борт пузыря дали Проявит осведомленность пилот вертушки, свойственной скорее под плаву. В мерной раскачке, восстанавливаясь на относительно ровном киле, хашмат сидела в воде с небольшим креном. Из люков рубки, а затем и на корпусе появились фигурки. Несколько человек побежал на нос, суетясь. Один из членов команды, обвязанный бросательным концом, спустился к плоскости горизонтального руля. Размахивая кувалдой, матрос колотил, исправляя какие-то повреждения. Не иначе балер руля заклинило, — предположил штурман. Досталось им от наших глубинок. Видал, шебуршатся, пытаются на скорую руку ладу дать, точно нас и нет. А ты что, думал, кулаками грозить станут? Вертолет завис в нескольких метрах, почти над лодкой. Штурман, вооружившись фотоаппаратом, щелкал череду кадров. Держим на мушке? В смысле? Ты что, время потерял? Горючки уже на мизере, на дорогу обратно, сдаем вахту. Контроль над акваторией, где в центре внимания дрейфовала субмарина, брала сменная четверка Камовых. В семи милях СОСТа показался сокращающий дистанцию БПК Николаев. В небе у выработавших топливо американцев произошла пересменка. Харьеры на Харьеры. Крейсер «Москва». Сохранялся противоречивые местами невыносимый контраст. С одной стороны эйфория. Торпедную атаку отбили, провокатора вынудили всплыть, а с другой – тягостное чувство неловкости. Все это торжество вытекало из собственного промаха. «Как так вышло?» – задавался вопросом по-горячему капитан второго ранга Скопин, получая старпомовские оправдания. Дескать, субмарина оказалась в мертвой зоне противолодочного поиска вследствие специфических обстоятельств. В ходовой рубке крейсера еще дозвучивали голоса, снова и снова проигрывающие детали стычки. Контрастов добавляли текущие рабочие переговоры, несущих вахту. Кто-то вообще не по делу и, как ни в чем не бывало, разминал язык. Все еще корпел над журналом вахтенный офицер, усердно заносящий полагающиеся в отчет. Из его документов и всплывало, что... Что Помоха тупо пренебрег полуоближнюю сектора, так его врастак, буркал пеняя Скопин. Не устраивая открытый разнос только потому, что факт быстрого и обеспеченного взятия лодки, висящей в пассивной позиции даже в соблюдении всех мер, все равно оставался в процентных вероятностях. А если под слоем скачка, при той гидрологии, так и тем более? Эти рассуждения не отменяли того, что по разбору полетов за все огрехи в любом случае спросят с него, с командира. И контр-адмирал Парома все ожидания вполне оправдывал, уже успев между делом задать вытекающий из конъюнктуры вопрос. Все тот же, как так вышло. Прежняя задача для КПУК отменялась. Внимание, естественно, себя оттянула всплывшая иностранная субмарина. С мостика нормально разглядеть Пакистанку можно было только через линзы оптики. Черная горбатая рубкой и полоска на морской поверхности. В пятикабельтовых от крейсер на левой раковине Матилотом резала волны проворной. Справа вынесенный вперед по краю ордера БПК Николаев. Его темно-серый силуэт выводил дугу на сближении с подлодкой, блокируя какие-либо ее действия самым примитивным и прямым образом, удерживая на прицеле 76-мм артиллерийской установки. Петропавловск различался в бинокль по левому борту, слегка оттягиваясь к кормовым углам. Колоритом звукового оформления в уши вливался хлюп лопастей своих вертолетов, проходящих траверзом, удаляющихся по курсу корабля, и отдаленный свист чужих палубников. «Разрешите перейти на пониженный уровень боевой готовности и произвести смену вахт». «Нашли время», — ворчал командир, качая головой. «По временим пока не прояснили, а, впрочем, разрешаю, можете опустить готовность до двойки». «Конечно, это послабление было скорее условным. Мало кто после всего произошедшего особо расслаблялся» звучало по трансляции команда о смене вакт по боевой готовности номер два. И все как положено при этом и происходило. Сдача прием, кто-то, под подвахтенный, топочет на выход, кто-то мастится к пультам. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Вдруг раздалось из динамика радиостанции, настроенной на международный канал. вогады на публику работают. Воспрепятствовать установлению связи хошмат с берегом можно было постараться, но... А после ее Мэйдэя, если были сомнения, что пилоты Харьеров не опознали во всплывшей подлодке пакистанский флаг, то теперь информация, безусловно, ушла в американские сети. А уж там, в Вашингтоне, ее обязательно включат в свои ресурсы международного давления. Инцидент оставался и в пристальном внимании Москвы, на прямой линии, насколько это было возможно, по ЗАС-связи, закрытый телеграфной, буквопечатающей. Из генерального штаба продолжали поступать озабоченные запросы, уточнения следовали корректирующие предписания. Должно быть в директивы высших штабных структур влезла дипломатия МИДа, куда, по всей видимости, пришли очередные протестные ноты от правительства Исламской Республики, возможно, выложенные и в ООН, теперь о факте возмутительной беспричинной бомбардировки пакистанской субмарины. Быстро среагировали? «Поди докажите торпеды, и чьи они и были, канули в небытие глубин, а пакистанцы синяки предъявить смогут». Именно так экспонировался предмет беспокойства, озвученный более простым языком. «Что вообще на текущий момент и в непосредственной обстановке делать с ней, с этой клятой лодкой?» задавался непраздным вопросом Скопин. «Выпроводить за стокилометровую зону под сопровождением БПК» предлагал штурман и сам же сразу же находил контрдоводы и ничто ей не помешает опять вернуться, подкравшись на дистанцию пуска торпед. «Они семафорили, что это не они», — напомнил Вахтины, — «в смысле, не они пустили торпеды?» «Ага», — криво скалился, — «кто-то брешут». «Кто-то на мостике по этому поводу еще и добавил не очень цензурно». Капитан второго ранга Скопин слушал вполуха. «Возвращаясь к началу». Отмеряя время и продолжительность атаки, подводный пробег торпед от первого места локации до места локализации, он явственно видел, что остались какие-то неразрешенные, непроставленные точки над «и». Что-то снова всплывало на память о скоростях и дистанциях, на которых строился торпедный удар. И это не давало к авторангу покоя. Да просить бы этих пакостных пакистанцев, да поди попробуй. SSN -695, Примененная экипажем череда курсовых уклонений, возможно, оказалась излишней перестраховкой. Взрывы глубинных бомб русских создавали достаточно сильные звуковые колебания. После каждой детонации экраны гидролокаторов забивало почти на минуту. В подобных условиях засечь Бирмингем можно было только акустической станции, опускаемой с вертолета, причем опускаемой в непосредственной близости. Шумовые всплески извне наконец погасли, шипя. Шипя отголосками и переотражениями, на больших дистанциях звуки взрывов теряли высокий тон, увеличиваясь в длительности волны. Советские вертолеты, по всей видимости, еще сбрасывали разнорежимные буи или работали другими активно-пассивными средствами, так как датчики субмарины продолжали принимать импульсы эхопосылок, уже достаточно ослабленных, чтобы беспокоиться по их поводу. На каком-то этапе гидропост вроде бы как зафиксировал второй всплеск активности противолодочного поиска, но и Бирмингем успела благополучно отбежать на десяток лишних миль от эпицентра опасности. «Шкип, мы в сильном подводном течении. Полагаю, снос дрейфом на Вест в три узла, если приплюсовать к нашему ходу. Течение нам на руку, будем искажать прохождение сигналов эхолокаторов противника». Маневрирование лодки на экспансивно-скрытном отходе тянулось чуть более получаса, за время которого кэптен Роберт Фрик не по разу наведывался в гидропост. Усаживаясь в кресле, в наушниках или прося вывести принимаемые шумы на громкие динамики, он, чтобы там не говорил старшему помощнику о всего лишь провокации, все же рассчитывал на боевую результативность атаки. Душа военного требовала. Акустик сравнительно четко слышал все советские вымпелы. На пеленге 140 грибные винты крейсера вертолета носится на умеренных оборотах, что соответствует ходу примерно 8-12 узлов. И поручился, по-своему расценив гримасу на лице старшего. Я знаком с почерком этих кораблей флота красных, сэр. Кэптона трогало другое. Отбились, значит? От двух торпед и ребенок отбился бы. Он точно оправдывался. Уоррент-офицер деликатно дождался паузы и возобновил доклад. Сравнительно близко крейсер сопровождает фрегат типа Кашин. Все так же в месте дислокации остаются два корабля, один из... Один сейчас точно могу классифицировать как крейсер Кара-класс. Что, в общем-то, согласуется с данными разведки. А лодку слышите? Честно говоря, нет, сэр. Она скорее в дрейфе. Хотя в логике ситуации у нее должны работать дизель-генераторы для подзарядки батареи. Я бы уловил. ССН-695 продолжала выдерживать курс на отход, все еще отдаляясь, но теперь уже не диаметрально от противника, а чуть забирая по дуге навест, доворачивая к югу. Для прослушивания враждебных вод сейчас годились низкочастотные шумопеленгаторы бокового обзора. Относительно прямолинейное маневрирование позволило размотать буксируемую проволочную антенну, в свою очередь приняв, наконец, сигналы штаба на канале сверхнизкой частоты как обычно проходимости снч имела слабую информационную составляющую шифровка включала в себя по сути всего два пункта сэр нам приказано всплыть для командир поднял ладонь призывая дежурного связиста помолчать прочитав декодированную выжимку он едва дернул губами в улыбке доверительно посоветовав приказав мастер чифу сынок забудь пока об этом но со старшим помощником переговорил уже более предметно Нам так и так надлежит сообщить о проведенной акции, апеллировал Старпом. Всплыв сейчас, вдруг, будучи обнаруженными, мы можем свести на нет все усилия, если не того хуже, как скоро русские поймут, что что-то не так. Если вообще поймут, усомнился помощник. Но это именно тот случай, когда отчет вышестоящим послать следует в обязательном порядке. Я склонен придерживаться пункта оставаться в задаче и подержать паузу. Свою кажущуюся мягкость Кэптэн Фрик припечатал сердитым. Сидим под водой. Телодвижения подводного атомохода ССН-695 все так же сводились к минимуму. На 3-5 морских узлов вращающийся винт, теснение вытиснение своим стальным корпусом тушкой среды воды, едва слышимая фильтрация вдоль обводов и выступов. Команда даже заскучала после недавних боевых решений. У некоторых снова просыпался азарт охотников в засаде. В эту копилку удобно укладывалось отсутствие негативных последствий, отсюда безнаказанность и чувство превосходства. Одно вытекало из другого. Во всяком случае, пауза в импровизациях Кэптона длилась недолго. «Гидропост? Какова дистанция до советского вертолета носится?» «Тридцать миль. Пеллинг практически не изменился». «Устраивает», — проговорил Фрик сравнительно тихо, чтобы его кто-то услышал. Последовавшее распоряжение прозвучало ничуть не громче, но достаточно. Кораблю занять позицию, курсовой пелинг 140, всплытие на глубину 200 футов. USS Birmingham, раздвигая сопротивление среды, послушно доводила плавный трехкоординатный глубоководный маневр, становясь носом в сторону советских кораблей. Получив подтверждение о выполнении, шкипер в той же выдержанной манере, точно взвешивая и все еще раздумывая, а на самом деле все же для себя решив, сухо приказал зарядить пусковые шахты УГМ-84 «Гарпун». В аппаратах 2.4 все еще установлены МК-48, напомнил Старпом. Заменить на ракеты. Многоцелевые Лос-Анджелесы в классификации ВМФ США значились как «хантер-киллер» — «охотник-убийца» с тактической номенклатурой вооружения. Типичный вариант боевой загрузки включал 16 универсальных МК-48 и 6 единиц противокорабельных ракет САП «Харпун», выстреливаемых из тех же самых торпедных аппаратов. Процесс перезарядки не самый быстрый, однако командир не требовал от расчетов уложиться в нормативы. Пока торпеды возвращали на стеллажи, а в шахты аппаратов подавались заключенные в специальную стартовую капсулу «Субгарпун», кэптен Фрик, приветствуя практику сопоставительной оценки, с невзыскательным интересом успел выслушать критическое мнение помощника. «Вы это серьезно, Шкип?» «Серьезнее некуда. Черт возьми, Мэтью. Справедливо ли, что русские опять празднуют победу?» Помощник даже не обратил внимания на брошенное Кэптоном А5. Торпеды — это одно, как говорится, делать темное, подводное, малодоказуемое. Но запуск ракет дискредитирует весь замысел, коли мы говорим о провокации. Гарпун — это уже радикально. Противокорабельные УГМ-84 штуки серьезные. Потопив вертолеты носит с 15 тысяч тонн? Черт, Иваны без ответа это не оставят. Нас могут просчитать и вычислить. Это игра на тонких гранях с неоднозначными последствиями. Хотите развязать войну? «Во-первых, не будем делить шкуру неубитого русского медведя», — Фрик улыбнулся на свой неприхотливый каламбур. «Я о том, что результат атаки не очевиден, так как допускаю, что наши красные оппоненты проглотят не все ракеты. А из-за подбитого корабля никто не станет затевать полномасштабный обмен баллистическими ударами. Они даже после наших торпед не осмелились пакистанцев утопить, вынудили всплыть». «Поставленная нам задача?» «Данный тип задачи называется критическим», — оборвал Кэп, немного выходя из равновесия. «Подобное я помню к Покубинскому кризису. Это дальний взгляд. А совсем недавний, когда мы гонялись по Тихому океану за тяжелым ракетным крейсером, «Великим Петром», как они его называют, — рассказать я принимал участие». На третьей палубе отсека вооружений все уже было практически готово. Коммутация интерфейсных разъемов от гнезда на крышке торпедного аппарата к ракете подавалось питание на систему управления Harpoon, интегрируя ее бортовой процессор с аппаратурой PL. На пультах в центральном включалась соответствующая сигнализация. Сэр, уведомил сидящий за консолью оператор, пошел тест загрузки. «Ага, вижу». Фрик прервал дискурс, становясь собранным, включаясь в работу. «Ввести данные целеуказания». Пуск производим согласно расчетам гидроакустического поста по дальности и пилингу. Последовательно с минимальными интервалами. Цель – вертолета-носец. Взяв микрофон корабельной трансляции, Кэптон оповестил. Внимание по кораблю, боевая тревога. Приготовиться к пуску ракет. Снова обращаясь напрямую. Боцман. По выполнению руль на 10 градусов вправо. Уход с места стрельбы на максимально возможных оборотах. Погружение на 1200 футов. Экипажу быть готовым к экстренным действиям. Коротким обратным отсчетом 3, 2, 1, 0 выход каждый ощущался по легким толчкам в корпус. Отстрелом носового обтекателя и хвостового конуса капсулы, запуском стартового двигателя, в клубах выхлопа и пара одна за другой ракеты выскакивали на поверхность, выходя на траекторию полета.